Глава 17 Замок Курси. Замок Курси был полон гостей. Во-первых, там собралась вся фамилия Курси. Само собой, разумеется, там был граф и графиня. В это время года графиня де Курси всегда находилась в замке, но присутствие там графа до настоящей поры не всегда было постоянно. Это был человек, вполне преданный придворным церемониалам, поездкам в гористые страны Британии, продолжительному, хотя часто вовсе ненужному пребыванию в Лондоне, поездкам на известные германские минеральные воды, вероятно, с целью изучать обряды и церемонии германских дворов и различным другим отлучкам из дому, вынужденным неутомимым преследованием его особенных целей в жизни». Граф де Курси был придворный человек в строгом смысле этого слова. В последнее время под ревматизм, а может быть и некоторое уменьшение в его способностях казаться во всякое время приятным и любезным, примирило его с семейными обязанностями, и граф проводил большую часть своего времени дома. Графиня в прежние времена жаловалась на частое отсутствие своего мужа, но трудно угодить женщинам. Теперь графиня не совсем была довольна его присутствием. В замке собрались все сыновья и дочери, за исключением старшего сына, лорда Порлока, который никогда не встречался со своим отцом. Граф и лорд Порлок не только не были в дружеских отношениях, но даже ненавидели друг друга. Насколько может существовать ненависть между подобными отцами и подобными сыновьями, Там был высокопочтенный Джордж де Курси с молодой своей женой. Он недавно исполнил прямой свой долг, женившись на молодой женщине с деньгами. Молодая жена была уже не первой молодости, лета ее перешли уже за тридцать, но ведь и сам высокопочтенный Джордж не был очень молод, и в этом отношении партия считалась равною. «Деньги молодой жены не были весьма большие. Вся сумма их простиралась, быть может, до 30 тысяч фунтов стерлингов. Но зато высокопочтенный Джордж вовсе не имел денег. Теперь он получал доход, на который мог жить, а потому его отец и мать простили ему все его прегрешения и снова приняли в родительское лоно. Женить бы это в настоящую минуту имело большое значение» потому что старший сын не был еще женат, и, следовательно, граф и графиня де Курси могли ожидать от этого союза наследника своей фамилии. Молодая жена не отличалась ни красотой, ни умом, ни пленительным обращением и не могла похвалиться высоким происхождением. Но не была она и безобразна, или невыносимо глупа. Она имела весьма обыкновенные манеры, а что касается до ее происхождения — то все оставались более или менее довольны, потому, собственно, что она не обнаруживала в этом отношении никаких претензий. Она была дочь купца, занимавшегося торговлей каменным углем. Ее обыкновенно называли миссис Джордж. При этом все в семействе старались обходиться с ней, как с видной женщиной, хорошо одетым подобием живого существа, которое по известным целям господам де Курси было необходимо держать в своей свите. О высокопочтенном Джорджа мы можем еще заметить, что, будучи всю свою жизнь страшным мотом, он сделался теперь расчетливым и бережливым до скупости. Достигнув рассудительного сорокалетнего возраста, он, наконец, убедился, что нищенское положение должно быть невыносимо тяжкое, и поэтому посвятил всю энергию своей души сбережению шиллингов и пенсов там, где их представлялся случай сберегать. Когда в первый раз обнаружилась в нем такая наклонность, отец и мать его приходили в величайший восторг. Но не прошло и 12 месяцев, как начали показываться неприятные результаты, хотя он и получал доход и делал из него сбережения, но не предпринимал никаких мер к приобретению дома и хозяйства. Он проживал обыкновенно под родительской кровлей и в столице, и в провинции, пил родительские вина, разъезжал на родительских лошадях и даже попробовал приобретать наряды для жены от модистки своей матери. При совершении этого последнего невинного поступка в семействе обнаружилась легкая размолвка. Высокопочтенный Джон, третий сын, тоже прибыл в замок Курси. Он еще не приобрел себе жены, и так как до настоящей поры не показал себя полезным членом семейства в каком бы то ни было отношении, то на него начали смотреть как на тяжелое бремя. Не имея собственных доходов, из которых можно было бы делать сбережения, он не мог подражать своему брату в отношении бережливости, не мог усвоить этого драгоценного качества. Говоря прямую правду, он вообще до такой степени был в тягость своему отцу, что последний не раз грозил его изгнанием из-под родительского крова. Но не так легко выгнать сына. Оперившихся цыплят человеческой породы нельзя выгонять из гнезда так, как выгоняют молодых птичек. Высокопочтенный Джон скажет всему свету, если его предоставить полной нищете. Скажется, если не словами, то отпечатками на своей наружности нищеты и голода. Повеса из высшего сословия имеет весьма важные выгоды на своей стороне в борьбе с респектабельностью. Его нельзя отправить в Австралию без его согласия. Его нельзя посадить в богодельню без того, чтобы не узнал об этом весь свет. Граф бронился, грозил, спорил, Показывал свои зубы. Он был сердитый человек, и человек, который умел казаться сердитым. Глаза его наливались кровью, над бровями делались такие морщины, что иногда страшно было смотреть. Но он был непостоянный человек, и высокопочтенный Джон изучил все слабые стороны отца и старался ими пользоваться. Я сказал прежде всего о сыновьях, потому, собственно, что как-то принято отдавать им это преимущество перед дочерями, и при том же в книге Перов имена их всегда упоминаются прежде сестер. Граф и графиня де Курси имели четырех дочерей – Амелию, разину Маргарету и Александрину. Они, можно сказать, были украшением семейства и жили так спокойно, что из-за них никогда не возникало тех семейных раздоров, которые так часто происходили между их отцом и братьями. Это были скромные, благовоспитанные девицы, думавшие, быть может, чересчур много о своем положении в свете и несколько склонные неверно оценивать те достоинства, которыми они обладали и те, которых не имели. Леди Амелия была уже замужем. Она успела составить существенную, если не блестящую партию с мистером Мортимером Гэсби, известным адвокатом, принадлежавшим к партии тех адвокатов, которые в течение многих лет были агентами имени де Курси. В настоящее время он был в парламенте представителем от города Барчестера, получив такое место отчасти через влияние своего тестя. Обстоятельства это – послужило поводом к возбуждению величайшего негодования высокопочтенном Джордже, который думал, что место это должно принадлежать ему по всем правам. Но так как мистер Гэсби заплатил при выборах весьма значительную сумму из собственного своего кармана, и как Джордж де Курси, конечно, с своей стороны не мог заплатить подобной суммы, то права его подлежат большому сомнению. Мистер Гэсби... Была теперь счастливая мать многих малюток, которых она не захотела привозить с собой в замок Курси, и делалась во время этих визитов превосходным партнером своего мужа. Мистеру Гэсби, может, статься лучше бы хотелось, чтобы жена его не так часто говорила ему самому о своем высоком положении, как дочери графа, или так часто другим о своем низком положении, как жены адвоката, Но вообще они жили очень согласно, и мистер Гэсби приобрел в своей женитьбе все, чего желал. Леди Розина была религиозна. И я не знаю, была ли она замечательна в каком-либо другом отношении, кроме разве того, что по характеру имела большое сходство со своим родителем. Одной только леди Розины трепетали все слуги – Особливо в так называемые «дни отдыха», которые при ее господстве в доме становились для многих днями мучительной пытки. С самого начала леди Розина не была такой. Ей открыла глаза супруга одного соседнего духовного сановника, и с той минуты в ней произошло перерождение. «Дай Бог, чтобы читатели мои...» никогда не узнали, до какой степени бывает тягостно подобная пытка, производимая энергической, незамужней, здоровой женщиной, женщиной, не имеющей ни мужа, ни детей, ни обязанностей, которые бы отвлекли ее от такого труда. Леди Маргарет была фавориткой своей матери и во всем имела сходство с ней, за исключением только того, что мать ее была красавица. Свет называл ее «гордой, дерзкой», и даже наглой. Но свет не знал, что все ее поступки совершались под влиянием принципа, требовавшего самоотречения. Она считала своим долгом быть де Курси и дочерью графа во всякое время, и вследствие этого приносила в жертву своему понятию о долге всякую популярность, ласки и привязанность, которыми могла бы воспользоваться как нарядно одетая, высокая, стройная, фрошенебельная И ни под каким видом не глупая женщина. Стоять во всякое время, в чем бы то ни было, выше тех, кто по званию был ниже ее, составляла главный предмет всех ее стараний. Впрочем, она была добрая дочь. По мере сил своих помогала матери во всех семейных лопатах и никогда не сожалела о холодной, бесцветной, непривлекательной жизни, на которую обрекла себя. Александрина. Считалась в семействе красавицей и действительно была самая младшая. Впрочем, она была не очень молода, так что близкие к ней начинали бояться, что она упустит драгоценное время синакоса, не воспользовавшись лучами своего летнего солнца. Она, быть может, слишком много рассчитывала на свою красоту и ожидала более обильной жатвы. Никто не мог бы отвергать, что ее лоб, нос. Щеки и подбородок были сформированы прекрасно. У ней были мягкие и густые волосы, очень хорошие зубы, большие круглые глаза. Недостаток в ее лице состоял в том, что в отсутствии ее невозможно было припомнить ее черты. После первого знакомства вы могли бы с ней встретиться и не узнать ее. После многих встреч вы напрасно будете стараться унести с собой портрет ее лица. Такова была она в 20 лет. Такова она и теперь, когда ей исполнилось 30. Годы не произвели никакой перемены в правильности ее лица. Не провели на нем ни одной морщинки. Носилась молва, что леди Александрина два раза отклоняла от себя предложение любви. Но нам всем известно, что молва, избрав себе подобный предмет, преувеличивает истину и часто пускается в злословие. Действительно, леди Александрина была помолвлена, помолвка продолжалась два года, и потом последовала размовка вследствие каких-то денежных затруднений, встреченных родителями той и другой стороны. С того времени она стала сомневаться, и даже полагали некоторые беспокоиться насчет своего синокоса. Зеркало и горничная уверяли ее, что солнце ее светит так же ярко, как и прежде. Но, несмотря на то, леди Александрине становилось скучно от ожидания. Она страшилась сделаться ужасом для всех, подобно сестре своей Розине, или предметом, ни для кого не интересным, подобно сестре своей Маргарет. От нее-то в особенности и отправлено было приглашение к нашему другу Кросби, В течение минувшей весны в Лондоне она и Кросби весьма коротко узнали друг друга. Да, благосклонные мои читатели, это истина, которую подтверждает даже ваше сердце. При таких обстоятельствах мистеру Кросби не следовало бы ездить в замок Курси. Таков-то был семейный кружок де Курси. Из числа других гостей я не буду перечислять многих. В числе замечательных стоявших на первом плане лиц была по всем отношениям леди Думбело, о происхождении и положении которой я сказал уже несколько слов в предыдущей главе. Она была все еще молодая леди и была замужем немного больше двух лет. Но в эти два года победы ее были многочисленны, так многочисленных, что в большом свете положение ее равнялось положению ее знаменитой свекрови маркизы Хартальтон, которая в течение 20 лет господствовала в царстве моды, не имея соперницы. Леди Думбелло сделалась так же могущественно, как и маркиза Хартальтон. Мужчины и женщины поговаривали уже, что невестка в скором времени сделается могущественнее свекрови. «Пусть меня повесят, если я понимаю, как она это делает», сказал однажды мистеру Кросби известный благородный Пер, стоя в дверях клуба Себрейта в один из последних дней минувшего сезона. «Она ни с кем не говорит. Десяти слов не хочет сказать в течение целого вечера». «Я не думаю, чтобы в голове ее была какая-нибудь идея», сказал Кросби. — Позвольте вам сказать, что она должна быть очень умная женщина, — продолжал благородный пер. — Глупая женщина не в состоянии сделать того, что она делает. Не забудьте, ведь она только дочь священника. А что касается до ее красоты... — Я не нахожу в ней особенной красоты, которую бы можно было восхищаться, — сказал Кросби. — Но все же она очень хороша. Не знаю, нравится ли все это самому Думбало. Разумеется, Думбало нравилось это. Быть главным лакеем в свите своей жены удовлетворяло его честолюбию. Он считал себя великим человеком, потому что другие люди Большого Света считали за особенное счастье находиться в присутствии его жены. Он считал себя даже выше сыновей маркизов, благодаря блеску и величию, отражавшемуся на нем от дочери пастора, на которой женился. В настоящее время он тоже привезен был в замок Курси и, конечно, немало гордился своим положением, потому что леди Думбала встречала значительное затруднение посвятить неделю графине Курси. Леди Джулия де Гест, сестра другого старого графа, жившего в соседнем округе, была уже там. Она приехала днем раньше и, само собой, разумеется, не замедлила распространить новость о помовке Кросби. Помолвлен? За одной из делей, сказала графиня с легкой улыбкой, ясно показывавшей, что обстоятельства это не имело для нее особенного интереса. А что? Есть у нее деньги? Ни не шиллинга? — сказала леди Джулия. — Хорошенькая, я полагаю. — Да, она хороша и вообще милая девушка. Не знаю, благоразумно ли было со стороны ее матери и дяди завлечь мистера Кросби в эту же нитьбу. Я не слышала, чтобы он имел что-нибудь особенное относительно денег. — Я думаю... Эта помолвка кончится ничем, сказала графиня, любившая слышать о девушках, которые были помолвлены, и потом теряли своих будущих мужей. Она сама не знала, что это ей нравилось, и уже заранее испытывала удовольствие в горести бедной лили, но, тем не менее, она сердилась на кросби, сознавая, что он приехал к ней в дом под ложным предлогом. Александрина тоже рассердилась когда леди Джулия повторила при ней те же самые известия. «Мы правы. Очень мало думаем об этом, леди Джулия», сказала Александрина, вздернув головку. «Нам уже в третий раз говорят о помовке мисс Дель». «Ведь вы, кажется, в родстве с Делями», сказала Маргарета. «Не совсем», отвечала леди Джулия, ощетинившись. Девушка, на которой мистер Кросби намерен жениться, вовсе мне не родня. И Я кузен наследника Линктонского имения, приходится мне племянник по своей матери. Разговор этим кончился. По приезде Кросби ему отвели комнату, объявили час обеда и оставили одного. Он бывал в замке не раз и знал все ходы и выходы. Он сел за стол и начал письмо к лили. На первом же слове работа его остановилась. Он придумывал, с чего начать письмо, и, держа в руке перо, вспоминал о лили, и думал о том, что скоро для него закроются такие дома, как этот, в котором он теперь находился. Как вдруг в дверях раздался стук, и, вслед за тем, не дожидаясь ответа, в комнату вошел высокопочтенный Джон. «Здравствуй, дружище!» — сказал он. «Как поживаешь?» Кросби был в дружеских отношениях с Джоном де Курси, но никогда не питал к нему ни дружбы, ни расположения. Кросби не нравились такие люди, как Джон де Курси, несмотря на то, что они называли друг друга друзьями, бесцеремонно обходились друг с другом и вообще, по-видимому, были в самых близких отношениях. «Услышал, что ты здесь?» — продолжал высокопочтенный Джон. «И думаю, дай пойду посмотреть на него». «Ну что, друг, женишься?» «Не знаю», — сказал Кросби. «Полно, полно. Мы знаем лучше твоего. Женщина, уж вот три дня как толкуют об этом». Вчера я слышал и имя твоей невесты, а сегодня и забыл. Хорошенькое, говорят, не правда ли?» При этом высокопочтенный Джон расположился на столе. «Ты, кажется, знаешь гораздо больше моего». «Это все рассказала нам гаствикская старуха. Подожди, на тебя нападут все женщины. Если тут нет правды, то это чертовски скверно. И к чему они всегда выдумывают такие вещи?» Ведь и меня раз как-то тоже женили. В самом деле, на Гарри Туистельтон. Ты знаешь, Гарри Туистельтон, необыкновенно славная девушка, но я не поддался на удочку. Я люблю, очень люблю Гарри эту, но люблю, знаешь, по-своему. Да нет, брат, старого воробья на Микине не обманешь. Душевно сожалею вместе с мисс Туистельтон о ее потере. «Я не знаю, что значит сожаление. Знаю только, что быть женатым — прискушная вещь. Видел ли ты жену Джорджа?» Кросби отвечал, что не имел еще этого удовольствия. «Она теперь здесь. Ха -ха. Я бы на ней не женился хотя бы. У нее было не 30, а триста тысяч фунтов стерлингов. Клянусь небом, не женился бы. Но он ее любит, и поверишь ли мне?» Он теперь ни о чем больше не заботится, как только о деньгах. Ты никогда, я думаю, не видывал такого человека? Но вот что я тебе скажу. У него нос скоро скрючится, потому что Порлок намерен жениться. Я слышал это от Коль пепера который почти живет вместе с Порлоком. Как только Порлок услышал, что жена Джорджа беременна, он в ту же минуту решился во что бы то ни стало пересечь ему дорогу. Это весьма замечательное проявление братской любви. Я знал, что он сделает это. И предупреждал Джорджа еще даже нить бы, но он и слышать не хотел. Если бы он года на четыре или лет на пять остался холостым, то не было бы никакой опасности, потому что Порлок, ведь ты сам знаешь, ведет чертовскую жизнь. Меня нисколько не удивит, если он переменится и примется петь псалмы, Или что-нибудь в этом роде. Однако, послушай, друг, если у тебя сигары... Неужели ты думаешь курить здесь? Да почему же не курить? Ведь женщина отсюда далеко. Нет, пока занимаю эту комнату, я не позволю в ней курить. И к тому же время одеваться к обеду. Неужели? И в самом деле пора. А я все-таки покурю до обеда. Так значит, это ложь? «Насчет твоей помовки?» «Кажется, что ложь», — сказал Кросби, и друзья расстались. «Что же станет делать Кросби теперь, в этот день, насчет своей помовки?» «Он знал заранее, что леди Джулия де Гест непременно принесет с собой в замок Курси самое верное известие», Но не составил никакого плана относительно своего образа действий. Ему и в ум не приходило, что его немедленно уличат в этом преступлении, потребуют от него оправдания, чтобы признать его виновным или невиновным. Он не придумывал никаких доводов для своего оправдания и вместе с тем не имел ни малейшего расположения признаваться, что помолвлен на Лилиандель. Ему казалось, что подобным признанием он сразу лишит себя всех удовольствий, доставляемых такими домами, как замок Курси. И при том же, почему не насладиться ему небольшим остатком холостой своей жизни? Что касается до отречения от помовки перед Джоном де Курси, это ничего не значило». Всякий, конечно, поймет, что его можно оправдать в скрытии факта, относящегося до него самого, от такого человека, как высокопочтенный Джон. Отречение, повторенное таким человеком, как Джон, ровно ничего не будет значить даже между его сестрами. Но все же для Кросби необходимо было придумать ответы на вопросные пункты, которые будут предложены ему дамами, если он и перед ними опровергнет этот факт то последствия подобного опровержения будут весьма серьезны. Да и то сказать. Возможно ли это еще сделать в присутствии леди Джулии? Сделать подобное отречение? Да справедливо ли еще, что у него было желание поступить таким образом, что он помышлял о подобной лжи и даже придумывал планы к совершению такого низкого поступка? Не далее, как утром. Головка этой молоденькой девушки лежала у его сердца. Он клялся ей, клялся самому себе, что не подаст ни малейшего повода к сомнению в его любви. Он торжественно признавался самому себе, что на радости или на горе он связан с ней навсегда. И возможно ли допустить, что он уже рассчитывал на отречение от нее? Делая этот поступок, не должен ли он назвать себя негодяем? Впрочем, в сущности, он еще не делал этого расчета. Цель его заключалась в том, чтобы избегнуть предмета этого разговора, придумать ответ, которым бы можно было поселить сомнение. Ему не представлялось никакой возможности сказать графине смело, что в этой молве не было ни на волос истины, и что мисс Дель для него ничего не значит». Но нельзя ли ему искусно отделаться смехом даже в присутствии леди Джулии? Помолвленные мужчины делают это часто. Почему же бы и ему не последовать их примеру? Ведь многие полагают, что уважение к чувствам любимого предмета не позволяет мужчине открыто говорить о его помолвке. И опять он вспомнил ту свободу, с которой говорили во всем Олингтоне о его положении — и в первый раз подумал, что семейство Дели, по нескромности своей было не совсем деликатно. «Я полагаю, они разглашали о моей помовке, чтобы еще крепче связать меня с Лили», — говорил он про себя, расправляя концы своего галстука. «И как я глупо сделал, что поехал сюда, устроив это дело! Мне нужно бы никуда не показываться!» Вслед затем он спустился в гостиную. Тяжелый камень спал с груди Кросби, когда никто не приступал к обвинению его в преступлении. Он сам до такой степени был углублен в этот предмет, что ожидал нападения при появлении в гостиной. Его встретили без малейшего намека на помовку. Графиня спокойно пожала ему руку, как будто она видела с ним не дальше вчерашнего дня. Граф, сидевший в кресле, спросил кого-то из гостей довольно громко, «Кто этот незнакомый ему человек?» И потом протянул Кросби два пальца и пробормотал какое-то приветствие. Но Кросби привык к подобным встречам. «Как здоровье ваше, милорд!» Сказал он, поворачивая в то же время лицо свое к кому-то другому, и затем не обращал уже более внимания на хозяина дома. «Совсем не знаю его», — заметил милорд. Далеко неровный по своему будущему супружескому союзу, Кросби чувствовал, однако же, что пока еще был равен графу в общественном положении. Вскоре после того Кросби увидел себя в глубине гостиной, в стороне от пожилых гостей в кругу леди Александрины, мисс Греманс, кузин де Курси и других молодых особ. «Так здесь у вас и леди Думбало», — сказал Кросби. «О да, милое создание», — сказала леди Маргарета. «Она приехала сюда, и это с ее стороны так любезно». «Она положительно отказалась от поездки графини Сент-Бонгей», — сказала Александрина. «Надеюсь, что вы замечаете, как мы добры к вам, предоставляя вам случай встретиться с ней». Многие просили позволения приехать сюда. Чрезвычайно вам признателен. Впрочем, по правде сказать, моя признательность более относится до замка Курси и их радушных обитательниц, нежели до леди Думбело. А муж ее здесь? Как же? Он где-то в других комнатах. Вон он стоит под леди Клендидлем. Он всегда принимает такую позу перед обедом. Вечером он обыкновенно сидит, сохраняя, однако же, ту же позу. Кросби видел его при входе в гостиную, как видел всех лиц, находившихся в этой комнате. Но ему казалось, лучше не показывать вида, что он заметил лорда Думбало. — А миледи, вероятно, еще наверху? — спросил он. «Она обыкновенно является последнюю», — отвечала Маргаретта. «Несмотря на то, что ее всегда одевают три женщины», — заметила Александрина. «Зато когда кончится туалет, как великолепно бывает она», — сказал Кросби. «Очаровательно великолепно», — с энергией подтвердила Маргарета. В эту минуту дверь отворилась, и в гостиную вошла леди Думбело. Моментально все приведены были в движение. Даже подагрик старый лорд приподнялся в своем кресле и со старческой улыбкой старался казаться любезным и приятным. Графиня выступила вперед с выражением радости, сказала несколько любезных приветствий, на которые виконтесса отвечала просто одной только пленительной улыбкой. «Леди Клендидлем, толстая, неповоротливая дама», оставила Виконта и присоединилась к группе, собравшейся вокруг леди Думбало. Барон Покснеф, немецкий дипломат, скрестил руки на груди и сделал низкий поклон. Высокопочтенный Джордж, простоявший четверть часа молча, заметил Виконтессе, что «воздух в гостиной должен показаться для нее холодным». Леди Маргарета и Александрина сказали несколько комплиментов своей милой леди Думбелло, выразив при этом надежду на одно и умоляя о другом, как будто стоявшая перед ними белая женщина была самой дорогой подругой их детства. Действительно, леди Думбелло была, так сказать, белая женщина. На ней надето было белое платье, убранное белыми кружевами, Другими украшениями служили одни только бриллианты. Она была одета великолепно, что без всякого сомнения делало честь тем трем артисткам, которые занимались ее туалетом. Лицо Леди Думбола было также прекрасно, но с каким-то холодным, невыразительным отпечатком красоты. Она шла по комнате плавно, бросая улыбки то на ту, то на другую сторону. Но улыбки легкие и, наконец, заняла место, показанное ей хозяйкой дома. «Слово», — сказала графиня и два графу. Более этого, она не раскрывала своих губ. Все комплименты она принимала за справедливую дань. Она нисколько не стеснялась, нисколько не конфузилась своего молчания. Она не казалась дурочкой, да и никто не считал ее за дурочку. Но... В замене восхищения ее она ничего не дарила обществу, кроме своей холодной черствой красоты, своей гордой осанки и поступи, своего пышного наряда. Мы можем сказать, что она дарила много, потому что общество считало себя величайшим долгу у нее. Единственным лицом в гостиной, на которого появление леди Думберла не произвело особенного впечатления, был ее муж. Впрочем, это происходило не от недостатка в нем энтузиазма. Искра удовольствия сверкнула в глазах его, когда он увидел торжественный вход своей жены. Он чувствовал, что составил партию, вполне соответствующую ему, как великому нобельмену, и что общество не могло упрекнуть его в выборе. А между тем леди Думбелла была не более не менее как дочь сельского священника, который не достигнул ранга выше архидеканского. Как удивительно хорошо воспитала ее та женщина, сказала Маргарет графине вечером в своем будуаре. Под словами Та женщина подразумевалась миссис Грантли, жена священника и мать леди Думбело. Старик граф был очень сердит потому что этикет повелевал ему вести к столу леди Клендидлем. Он чуть не оскорбил ее, когда она любезно старалась помочь ему в его старческой нетвердой поступе. — Какое нелепое обыкновение, — сказал он, — позволять двум таким старикам, как вы и я, помогать друг другу. — Это относится до вас, милорд. «Сказала леди, смеясь. Я еще могу обойтись без помощи!» «Действительно, леди Клендидлем сказала совершенную истину. И слава богу!» — проворчал граф, занимая за столом свое место. После этого он старался забыть свою досаду в любезностях с леди думболо сидевшей по левую сторону от него. Улыбка графа и зубы графа, когда он нашептывал различные пустички хорошеньким молоденьким женщинам, представляли феномен, которому нельзя было не удивляться. Каковы бы ни были эти пустички при настоящем случае, леди Думбола принимала их весьма равнодушно, изредка отвечая на них односложными словами. «Вести к столу Александрино выпало на долю кросби». И он был этим чрезвычайно доволен. Для него, как будущего женатого человека, необходимо было бы отказаться от знакомства с такими семействами, как семейство де Курси, но ему хотелось по возможности оставаться в дружбе с леди Александриной. Какой бы прекрасной подругой для Лили была леди Александрина, если только возможно подобная дружба, какую бы пользу доставила она этой милой девушке, потому что, хотя прелести милой девушки и были очень велики, но он не мог не допустить, что Лили чего-то недоставало. Недоставало умения держать себя и говорить. Умения, которое некоторые люди называют светским лоском. Лили, наверное, могла бы многому научиться от леди Александрины, и, само собой, разумеется, это-то убеждало и заставляло Кросби понравиться Александрине при настоящем случае». Александрина, по-видимому, тоже была расположена к тому, чтобы понравиться. Во время обеда она ни слова не сказала Кросби о Лили, хотя и говорила о Делях вообще, о Боллингтоне, показывая тем, что ей известно было положение, в котором он находился, намекала на последние баллы в Лондоне, на случаи, при которых, как припоминал Кросби, отношения между ними были самые нежные. Для Кросби было очевидно, что, во всяком случае, она не хотела с ним ссориться. Очевидно было также, что она немного колебалась заговорить с ним о его помовке. Кросби нисколько не сомневался, что она знала об этом. В таких отношениях они находились друг к другу, пока дамы не вышли из столовой. «И...» «Так ты думаешь, жениться?» — сказал высокопочтенный Джордж, подле которого очутился Кросби по уходе дам. Кросби занимался в это время орехами и потому не еще за нужное отвечать. «Это самая лучшая вещь, какую только может сделать человек», — продолжал Джордж. «То есть, если не упустить из виду главного предмета, если не будет дремать, но что хорошего проводить всю свою жизнь...» «Холостяком!» «Ты, однако же, успел свить себе гнездышко?» «Да, успел. Я успел кое-чем заручиться и намерен удержать это за собой. Но что будет с Джоном, когда не станет нашего отца? Ведь Порлок не даст ему ни куска хлеба с сыром, ни стакана пива, чтобы поддержать в нем жизнь. Разумеется, не даст, если только захочет». «Я слышал, что твой старший брат тоже женится. Ты слышал это от Джона? Он везде распространяет эту молву, собственно, для того, чтобы вывести меня из терпения. Я не верю этому ни на волос. Порлок не способен быть женатым. И что еще более, сколько мне известно, он недолговечен». Таким образом, Кросби выпутался из затруднительного положения и когда вышел из-за стола, он не видел ни малейшего повода упрекать себя. Но вечер еще не кончился. Когда Кросби воротился в гостиную, он старался уклониться от всякого разговора с графиней, полагая, что нападение, по всей вероятности, скорее последует от нее, чем от дочерей. Поэтому он вступал в разговор то с одной, то с другой из ее дочерей, пока не увидел себя наедине с Александриной. «Мистер Кросби!» — сказала Александрина в полголоса, в то время, когда они стояли у одного из отдаленных столов. «Я хочу, чтобы вы сказали мне что-нибудь о мисс Лилиандель. «О мисс Лилиан, Дель. О, мисс Лилиан Дель, сказал он, повторив ее слова. «Она очень хороша собой». «Да, очень хороша». «И очень мила? Привлекательна? Умна? Вообще очаровательна?» «Можно ее назвать образцом совершенства?» «Она очень привлекательна, но образцом совершенства назвать нельзя». «Какие же у нее недостатки?» «Отвечать на такой вопрос весьма трудно. Если бы меня спросил кто-нибудь, в чем состоят ваши недостатки, как вы думаете, ответил ли бы я на этот вопрос?» «Ответили бы я уверенно и составили бы из них предлинный список. Что касается домисдель де вы должны считать ее совершенством?» Если какой джентльмен будет моим женихом, то я потребую от него клятвы перед целым светом, чтобы он признавал меня за верх совершенства. Но если тот джентльмен не будет вашим женихом, тогда совсем другое дело. Я не ваш жених, — сказал Кросби. «Такое счастье и такая честь для меня недоступны, но, несмотря на то, я приготовился совсюду свидетельствовать о вашем совершенстве». «А что скажет на это мисс Дель?» «Позвольте уверить вас, что мнение которое я вздумаю выражать, мои собственные мнения, независимые от мнений посторонних, И вы думаете поэтому, что вы не обязаны быть порабощенным? Много ли же месяцев вы будете наслаждаться такой свободой?» Кросбис минуту молчал и потом заговорил серьезным голосом. «Леди Александрина», — сказал он, — «я попросил бы от вас большой милости». «Какой же милости?» «Мистер Кросби, я говорю вам серьезно. Будьте так добры, так любезны. Не соединяйте моего имени с именем мисс Дель, пока я нахожусь здесь». «Скажите, пожалуйста, уж вы не поссорились ли?» «Нет, мы не ссорились. Я не могу объяснить вам теперь же причины этой просьбы, но я объясню вам ее до отъезда». «Объясните ее мне!» «Я всегда считал вас более чем знакомой. Я считал вас другом. В былые дни, бывали минуты, когда я становился до такой степени безрассуден, что надеялся назвать вас даже более чем другом. Признаюсь, я не имел ни малейшего права на подобные надежды, но уверен, что все еще могу смотреть на вас как на друга». «О, да! Без всякого сомнения!» — сказала Александрина самым тихим голосом, в котором отзывалась нежность. «Я сама всегда считала вас своим другом. Поэтому-то я и решаюсь просить у вас этой милости. Это такой предмет, о котором в настоящую минуту я не могу говорить откровенно, без сожаления. Вам, во всяком случае, обещаю объяснить все прежде, чем...» «Оставлю ваш замок». Таким образом, он успел мистифицировать леди Александрину. «Я не думаю, что он помолвлен», — говорила она в тот вечер леди Амелии Гэсби. «Пустяки, душа моя! Леди Джулия не стала бы говорить об этом с такой уверенностью. Само собой, разумеется, ему не хочется, чтобы говорили об этом». Если он и дал обещание жениться, то верно нарушит его, — сказала леди Александрина. Да, он нарушит, душа моя, если ты подашь ему надежду, — сказала замужняя сестра с чисто сестринским расположением.